Глава 3. 15 апреля 1891 года. Японская империя. Нагасаки. Угодив командиру корабля тем, что вернулся вовремя, Владимир серьезно поднял свой рейтинг в его глазах. Тем более, что и сувенир, который молодой человек купил в нашем времени на Арбате, в отличие от местных, оказался весьма любопытный. из-за чего отношения их заметно потеплели, что, в свою очередь, позволило активнее пользоваться своим положением на стоянках. И Владимир всячески демонстрировал свою пытливость, любознательность и непоседливость. При любой возможности уходил в увольнение на берег и изучал местные достопримечательности, как природные и архитектурные, так и женские. Да и сувениры всем офицерам корабля доставал с таких вылазок непременно. Уникальные. из с 21 века. И, само собой, без ущерба для работы. Кони, как говорится, стояли пьяны, а хлопцы запряженные. Так что никто не удивился, когда незадолго до прибытия крейсера в японский порт к цесаревичу обратился командир корабля Николай Николаевич Ломан. Ему очень тяжело дался этот поход, он серьезно болел большую часть пути, а потому был самым искренним образом благодарен своему старшему вахтенному офицеру за все, считая, что если бы не он, то этот переход мог бы стать его позором. — Ваше императорское высочество! — тихим голосом обратился уже серьезно занемокший командир корабля. — Разрешите обратиться с личной просьбой. «Слушаю вас, Николай Николаевич. Мой старший вахтенный офицер, лейтенант Ульянов, проявляет особый интерес к жизни людей в далеких странах. Первый раз в таком путешествии. На каждой стоянке, если есть возможность, тратит свободное время на изучение достопримечательностей». «Наслышан, наслышан», – перебил его цесаревич. «Очень толковый молодой офицер. Так что же? Вы хотите попросить за лейтенанта Ульянова?» Да, ему очень хотелось бы посмотреть на жизнь в Японии изнутри, а не с витрины портовых городов. Но иностранцев вглубь страны не пускают. Понятно, кивнул Николай. А что же он сам не попросит? И стесняется, считает, что недостоин такой милости. Он и меня не просил к вам обращаться, просто поделился сожалением. Но он столько сделал для корабля и команды в этом походе. — Хорошо, Николай Николаевич, — мягко улыбнулся цесаревич, — я с удовольствием выполню вашу просьбу. Так Вова попал в делегацию. На самом деле он уже отчаялся и даже не пытался. Постоянное кольцо сопровождающих цесаревича людей затрудняло ведение даже тех разговоров, которые Николай Александрович начинал сам. Монополия на информацию. О ней тут если и не знали, то догадывались. Ведь короля играет свита, и эта самая свита плотно крутилась вокруг цесаревича, да и подходящих моментов не получалось подобрать. Смешно сказать, но даже намеченный разговор о Георгии не вышел. Сразу оттерли врачи и советчики, как от Николая, так и от его брата. Но командир корабля выручил совершенно неожиданно. Благо, что Владимир продолжал реализовывать просчитанную модель поведения на всякий случай по принципу «делай, что должен и будь, что будет».